Глава 54. Жизнь продолжается. В доме снова снуют рабочие, и возобновляется реставрация фасада. Флора собирается сегодня посетить плотника и вместе с ним выбрать дерево для стойки. А я договорилась с НС Фьорд. Да, мы набросали план, как подловить поганку Эву и хорошенько наказать ее. После завтрака Флора зовёт меня на чердак, и мы долго выбираем светильники для люксовых номеров. С этими помещениями пришлось повозиться, потому что они предусматривают по две комнаты — спальню и гостиную, а также максимальное оснащение. По бесконечным спискам с деталями я прошлась с миспок, и только получив ее полное и бесповоротное одобрение, мы утвердили дизайн. «У вас необыкновенная коллекция», — радуется Флора. «Аж глаза разбегаются. Смотрите, светильники с красными абажурами выглядят очень таинственно». Они подойдут к восточному номеру. Восточная культура этого мира чем-то напоминает азиатскую, а южная навевает мысли о каком-нибудь колониальном стиле. Нам нужна мебель из черного дерева, бормочет Флора, сверяясь со своими эскизами, и еще картины. В номерах люкс не помешают картины известных художников. Точно. Как же я сама не додумалась. Особенность бутик-отелей их уникальность. Конечно. Работы популярных художников привлекут гостей. А это тянет на пять корон. Вздыхаю. Уж очень заманчивая идея. Номера люкс у нас получатся дорогущими. Произношу я, а Флора прижимает зарисовки груди и напоминает. У вас же есть картины в чулане. Не самые модные художники, но я заметила несколько весьма интересных работ. Пригласите искусствоведа, и он вам их быстро оценит. Так и сделаю. А с модными придется повременить. Смеюсь, но делаю зарубку пройтись по галерее. Внизу меня ждет миссия Смил с ворохом писем и свежих газет, но хоть развлекусь немного. С боевым настроем поднимаюсь в кабинет и изучаю многочисленные конверты. Кто эти люди? Лорды и леди, какие-то графья и чиновники все приглашают меня на перебой или навязываются в гости. Что творится? Я немного в шоке. За ответами лезу в газеты и вижу статьи с подробностями процесса над Майрошами, Лэрианом и Шейлой. Боги, даже вестник Торна напечатал огромную статью. И самое главное, есть опровержение клеветы против Анны. Вот значит, отчего такое ажиотаж. Но я не представляю, как отвечать на письма. Я никого не знаю в Торне. Немного поразмыслив, решаю посоветоваться с леди Каприш. Завтра как раз собачья выставка, и поднять этот вопрос вполне уместно. И все таки неприятно. Высшее общество Дургара в свое время игнорировало Анну, а сейчас кружит вокруг меня, как стая стервятников, мечтающих урвать скандальные детали, насытиться чужим несчастьем. Скидываю все конверты в ящик стола и иду одеваться для встречи с Н.С. Меня сопровождает Патрик, но мы едем на трамвае, чтобы замести следы. Подозреваю... Молодчики лоско не дремлют. Мне же не хочется афишировать свои дела. Ну а Рэму я перед выходом позвонила и сообщила, что направляюсь к НЭС. Заодно рассказала, что меня забрасывают конвертами разные аристократы. Шли их лесом. Коротко распорядился генерал. Как у него все легко. А мне надо раскручивать гостиницу. Поэтому, не получив от бывшего мужа нормальный совет, я вернулась к плану с леди Каприш. Уж она-то точно придумает, как можно повернуть эту ситуацию в свою пользу. Инес встречает меня, облачённая в серебряную мантию и челму. С каких пор вы занимаетесь приворотами? Спрашиваю я ее. Жизнь в Туарне очень дорогая. Вы видели цены? Инес провожает меня в заднюю комнату, где у нее устроено что-то вроде мастерской. Я никогда не берусь привораживать женатых мужчин и порчу не навожу. Я сажусь на мягкий диван, а Энесс раскладывает на столе толстые красные свечи, склянки с жидкостями, разноцветные коробочки, карты, похожие на Таро. Потом достает из деревянного расписанного орнаментами сундука мужскую белую рубашку. «Это же Рема вещь!» — приподнимает бровь. Я беру рубашку и улавливаю запах его одеколона. На манжетах белыми же нитками вышит вензель Грехомов. Я видела такое в доме генерала. Да, это вещь Рема. Подтверждаю и прячу рубашку в сумочку, сдерживая постыдное желание зарыться в ткань носом. Предъявлю генералу в качестве доказательства. Поясняю и тут же начинаю с интересом рассматривать свечи и карты. Инесс садится и перебирает магические предметы. «Свечи — проводники магии! Девица непрозрачно так намекнула!» Что собирается самостоятельно вложить в них порчу. Не удивлюсь. Эва Саен отборная гадина. Я, кстати, собираюсь остаться в магазинчике и послушать разговор Эвы с Нес. Нужно быть в курсе ее замыслов. А ведьма начинает колдовать, чертит на столе мелом символы, подскакивает, достает из шкафа чей-то желтый шейный платок. Приблизившись к окну, щелкает пальцами и беззвучно шевелит губами обдумывает порядок действий. «Такие платки носят у нас на юге», — недобро ухмыляется она. «Этот принадлежит одному парню, моему бывшему соседу. Бабник, как их поискать? И ведь некрасив совсем, но чем-то берет девок». Она кидает платок в металлический тазик, стоящий на подоконнике. И он чудесным образом вспыхивает. «Используем для приворота пепел и еще корень кувшинки». И… Инес возвращается к столу, открывает маленькие коробочки, шкатулочки, флакончики, содержащие ингредиенты приворотного зелья. Я смотрю на ее работу во все глаза. Не выдержав, спрашиваю. «Собираетесь приворожить ее к вашему соседу? А не жалко парня?» «Во-первых, он далеко. А во-вторых, нет, не жалко. Он одну очень хорошую девушку совратил и бросил». «И в чем состоит коварный план?» В том, что Эва это его не знает. Встретиться с ним не может, начнет мучиться с нами нехорошими, томиться, а потом пустится в путешествие, чтобы найти милого. И от свечей она избавиться не сможет, будет все время держать при себе и нюхать. Ого! Да тетушка Анна знает толк в возвращениях. Жестоко, все-таки замечаю я. А порчу на вас наводить не жестоко. Иронично глядит Инес. И достает белую свечу в красивом стаканчике. Я изготовляю их из кокосового воска. Такие свечи горят долго, да и чище обычных. Добавляю ароматические масла, красители. Полученное приворотное зелье Инес выливает в кувшин, а потом окунает в него свечи по одной, заговаривает. Она попытается их наполнить своей магией, но только усилит приворот, объясняет Инес. А когда догадается, станет слишком поздно. А вдруг надумает мстить? Не до того ей будет, не до того, приговаривает Инес, а потом достает из-под стола большую бутыль. А теперь духами займемся. Я ведь обещала девушке чесотку, чтобы на чужих мужиков не зарялась. Инес хитро на меня смотрит. Я краснею и опускаю глаза. Между мной и генералом. Начинаю. Рэмы и Анна не были парой. Между ними вспыхнула страсть и сразу же сгорела. Не мучайся совестью, забирай его себе. Инесса изготовляет какую-то очередную убойную жидкость и подмешивает ее в духи. Наливает это безобразие в красивый фигурный флакон и довольно щурится. «Постараюсь ее немного разговорить», — обещает она, и в этот момент колокольчик на двери звенит, возвещая о прибытии посетителя.